Глава 4. Пародница. На самом деле, все, кто жил в священном городе хотя бы месяц, знали, что отношения между Каделаном и Берло достаточно хорошие. И вот теперь эти двое заявили, что они хотят избавиться от чужака Ван Жэна. Во внешнем мире Ван Жэн несомненно является самым известным среди своих ровесников, но здесь он просто обычный парень. Если бы не его мастерство в боевых искусствах, включая понимание внутренней вселенной, продемонстрированной в финале СИГ, То, пожалуй, на планете Оракул о нам вообще бы никто и ничего не знал. При этом, каждый из основных пяти кандидатов великие мудрецы имеет все основания быть высокомерным. Техники развития происходят от храма, независимо от происхождения, таланта или удачи. Техники, которые практикуют большинство, максимум относятся к техникам 128 узлов. Однако эти ребята не входят в этот список. Они являются редкими обладателями техники 200 узлов. эти техники представляют из себя результат столетних исследований святого учения и рассчитаны они на развитие только уникальных качеств пяти стихий. Небесный дух определяет талант человека, но именно техники развития наделяют его силой. Проще говоря, нужно быть достаточно смелым, чтобы в открытую бросить им вызов. Понимание внутренней вселенной можно разделить на две стадии. При достижении первой человек получает доступ к достаточному количеству энергии для воспроизведения силы пяти стихий. Она также осваивает поглощение внешней энергии для использования с той же целью. Вторая же стадия это открытие настоящей мощи внутренней вселенной, которую также называют изначальной силой. После этого заимствования внешней энергии становится уже ненужным. Ван Джин хорошо выступил на СГ, даже очень хорошо. Но какого уровня его техника? Что касается способности X, то против людей, постигнувших внутреннюю вселенную, их мощь считается очень слабой. Какой-то шанс здесь есть только у самых уникальных способностей. Сара, Тан Юйян и Молин явно решили занять выжидательную позицию. Они не высказывались против объединения Кадилана и Берла для нападения на Ван Жэна. При самом лучшем стечении обстоятельств для них всё это закончится взаимным уничтожением, и им удастся получить выгоду, не пошевелив и пальцем. Все же остальных присутствующих в зале можно было разделить на две категории людей. Тех, кто смог примкнуть к пяти избранным, И тех, кто искал других сильных, чтобы присоединиться. Никто не думал пройти через это испытание в одиночку. Однако для вторых выбор был довольно тяжёлым. После объявления правил несколько людей всё же посматривали в сторону Ванджана. Возможно, он и возгордился после того, как стал чемпионом MSG. Однако так выпендриваться на планете Оракул, как бы там ни было, они всё равно не хотели спешить и решили посмотреть, какая команда у него будет собираться. Ванжан не успел ничего ответить двум кандидатам, Только он открыл для этого рот, как перед ним появилась знакомая фигура. Ван Жан, ты немного опоздал. Тем не менее, я всё равно рад, что моя мечта сбудется так скоро. Вот и пришло время сражаться плечом к плечу, произнес Занг Дидеци с улыбкой. Будучи номером один у себя на родине, он не стал здесь пустым местом. Даже среди последователей Святого учения нашлось пять человек, тоже монарасцев, которые были полны уважения к его персоне, что не говори, но никто не способен разорвать все связи между людьми. Нас тоже запишите в свои ряды. Следующими из толпы вышли братья Авана Забидана, а Ливейдус и Марс успели почти полностью оправиться от полученных ран, тем не менее, чувствовали себя парни немного обманутыми. Если бы им сразу рассказали, куда их хотят привести, то они бы и не сопротивлялись. Проще говоря, им эта планета показалась очень интересным местом. Дальше показались Исой и Синь со своей командой, двум старым друзьям не понадобились слова, чтобы выразить свою радость от встречи. Они поняли друг друга по глазам. Рассмотрев всех сторонников Ванжена, остальные всё же передумали присоединяться к нему. Некоторые из его друзей действительно оказались слишком знаменитыми, если бы всё происходило во внешнем мире, то многие сочли бы за честь возможность вступить в их команду. Однако здесь это предвещает лишь лишнюю опасность. Но самому Ванжену было всё равно, к тому же соратников было уже вполне достаточно. Битва Оракула официально началась сразу же после объяснения правил. Единственным безопасным местом сейчас являлся этот храм, потому что в нём сражения запретили. Однако Ван Дженса со своими друзьями, у всех на виду и без тени страха спокойно направились к выходу. Было очевидно, что ко дню на Берлане станут атаковать сразу никто не захочет показывать свои козыри перед всеми остальными конкурентами. К тому же в запасе есть ещё три дня. Когда они оказались нароже, в глазах монарасца и братьев обеданцев блеснула огонька воодушевления. Такие эксперты, как они очень легко адаптируются к новой среде. Более того, в плане понимания сражений благодаря накопленному опыту порня совсем не ровня обычным людям. Единственное, им не хотелось действовать необдуманно. Кто знает, насколько сильными окажутся те пятеро. К сожалению, здесь совсем нет мехов, Быть все иначе, только бы их вполне хватило, чтобы сравнить этот город с землей. С улыбнулся. Давайте мы отведём вас в более подходящее для разговоров место. Нам предстоит многое сделать за эти дни. В конечном итоге команда получилась из 9 человек, включая самого Ваншена, что было достаточно неплохим результатом. Во всяком случае, им приходилось бывать и в более сложных ситуациях. Теперь загвоздка оставалась только в том, как выиграть эту партию. Мир людей погрузился в хаос, что стало проблемой в том числе и для атлантов. Подобная смута может привести к изменению структуры коалиции, а это не будет хорошим итогом для Атлантиды, но они оказались бессильны повлиять на происходящее. Из-за того, что главным источником самотохи стал их союзник, Империя Аслан. В странном зале Атлантид расположилась королева, слева от неё принц Халинь, а справа на чуть более высокой позиции сидела тихая и прекрасная как картина девушка, похожая на богиню, с ясными и блестящими глазами, словно драгоценные камни. Платье принцессы подчёркивало утончённую фигуру, а её обнажённые ноги не могли не привлекать внимания. Это баллада из высочество синью Атлас. «Будущая королева Атлантиды. Перед представителями королевской семьи стояли девять лордов страны, которые представляли из себя ядро правительства. Ваше высочество, как и говорилось в пророчестве, люди начали сражаться между собой, и мы просим вас дать нам дальнейшие указания, Произнес лорд Словен и почтительно поклонился. Атланта не знали, должны ли они оставаться нейтральными или нужно вступить в битву. Полностью нейтральным остаться так или иначе не получится. По мере развития войны помощи могут попросить как союзники из прошлого, так и коалициям личного пути. Занять позицию между ними будет всё равно, что сбежать от реальности. «Чтобы не говорило пророчество, будущее всегда остаётся скрытым за пеленой густого тумана, вот почему мы пригласили всех вас, чтобы найти самый безопасный путь для Атлантиды с помощью общей мудрости. Почти шепотом ответила королева, тем не менее в зале было настолько тихо, что все легко смогли расслышать каждое её слово. Сила оракула уже пробудилась в его теле. Каждое его решение приносит изменения в предполагаемые прогнозы. Лорд Терфосалла сделал шаг вперёд. Раз личность оракула подтверждена, значит ради будущего Атлантиды мы должны заручиться его поддержкой. Разве нет? Ха, уже заручился. А всё хорошо в меру. Хотя оракул появился, он может легко исчезнуть, потому что пока ещё слишком слаб. Мы не можем рисковать все Атлантиды в этой игре, ответила королева. Фактически Атланты принялись наблюдать за Вандженом сразу после Иджи, просто держали дистанцию. Они знали, что он стал гораздо сильнее с тех пор, однако этого всё ещё было недостаточно. Но если мы продолжим бездействовать, Святой Очен сможет захватить силу Оракула. Это же будет катастрофой. Вечная жизнь это была самая простая и самая бессмысленная цель. Просветление всей цивилизации. Вот стремление, которое истинно можно отнести к великим амбициям и великим желаниям. В записях Атлантиды из прошлой эпохи сказано, что рано или поздно появится человек, который сможет решить проблему их цивилизации и направит их судьбу в противоположную от верной гибели сторону. По этой причине потомки должны оказать ему всяческую поддержку. Однако сейчас проблема заключалась в том, что Ван Джон ещё недостаточно окреп, чтобы оправдать их ожидания. Если они пойдут против принципов, которых придерживались всё это время, То это однозначно лишит их особого статуса среди людей. Нам не обязательно вступать в войну напрямую. Я имею в виду, после этих слов Арфусалов взглянул на принцессу. Они могут породниться с Аракулам. Таким образом Атлантида получит веские причины для своих действий. Однако этот вариант вызвал бурные дискуссии среди лордов. Не все поддержали леди Верфусалы.